Глава девятнадцатая. Предсказание. Потрескивание огня, блеяние козы, чьи-то голоса, глухие и невнятные. Он даже уловил запах дыма, и это было приятно, словно возвращаясь из царства мертвых, услышать благоухание весенней рощи. Он попытался вдохнуть его полной грудью, и сейчас же вспыхнула яростная боль, словно в легкие насыпали горящих угольев и раздувают их мехами. Филиппу показалось, что он закричал, но на его лице не дрогнул ни единый мускул. Рядом неотступно звучал монотонный голос, но это не раздражало. Филиппу даже стало казаться, что от этого бормотания ему становится легче. Он слушался в слова. «Восьминогий слепнер ускакал. Стой, кровь, стой! Я говорю, мое слово верное. Валькирии улетели, ворота Волгала закрыты. Стой, кровь, стой. Я говорю, мое слово твердо, как меч, светло, как огонь. Хель черная уходит. Стой, кровь, стой. Мое слово верное. Филипп узнал одно из поизносимого слова — «хель». Так у них в пограничье называют черную деволицу, что, таскает души младенцев, и приносят чуму. Он хотел поднять руку, чтобы перекреститься, но не смог. Собственное тело не слушалось его. Голос бубнил и бубнил над ним. Потом Филипп услышал другой голос, негромкий и мучительно знакомый. «Господь его милосердная Матерь, жальтесь, не забирайте его у меня!» Он узнал этот голос. Ему хотелось позвать ту, что молилась, но он не издал ни звука и стал медленно проваливаться в глубокое забытье. Он спал или, может быть, бредил, схватка, лязг мечей. Он бросил повод коня отцу Анны. «Защищайтесь, бейтесь со мной!» – крикнула у Норвику. «Я выведу вас из сечи!» Потом наступил внезапный мрак. Но осталось чувство, что он что-то не закончил. Еще он помнил, что, когда очнулся, ощутил в ноге сильную боль. Трещала кость. Какие-то люди убегали от него, подобно стае шакалов. В руках у одного из них были его сапоги. Филипп сообразил, что нога сломана, и когда мародер стаскивал сапог, боль вернула ему сознание. Он попытался сесть. Пошел дождь. Он лежал на поле боя, среди трупов, не в силах ничего сообразить. Гудела голова, в ушах стоял нестерпимый звон. Он начал было подниматься, но от новой боли в лодыжке едва не потерял сознание. Попробовал ползти. Он не знал, где находится, но холодный ливень был приятен. Зачем он встал? Да, он начал подниматься, держась за тонкое деревце. Со своего места видел, как мародеры добивают раненых, и не на шутку заволновался. Сейчас он слаб, как ребенок, беспомощен. Эти мерзавцы взяли его сапоги. Он хотел идти, но упал. Боли не было. Только резкий толчок в спину. Он вновь улавливал рядом звуки. Теперь отчетливо, словно окончательно пришел в себя. Кудахтанье кур, писк цыплят. Молоко било струей в днище звонкого сосуда. Рядом доили корову или козу. Филипп почувствовал, как чьи-то руки приподняли изголовье, Расправили его волосы, обмыли рану и положили походную мазь. Запахло травами, болотом. Грудь вновь пронзила молния боли. Он застонал. "Фил, Филипп, ты слышишь меня, дорогой мой? Ты слышишь меня?" Он попытался поднять веки. Они были тяжелы, как свинец, и всё же он различил радужные отблески. Ни то от очага, ни то от свечи. Губ коснулся край сосуда. Молоко еще теплое. Потом он снова уснул. Хижина угольщика, куда поместили Филиппа, была сложена из жердей, обмазанных глиной и увита плющом и диким виноградом. Пол был земляной, но очаг имел дымоход, а окна были затянуты бычьим пузырем. Хозяева — рослый угрюмый угляжок, его сгорбленная ревматизмом жена и их сын, подросток. Они без слов уступили раненому рыцарю свою крытую овчиную лежанку и погрузились в повседневные заботы. Только их сын с любопытством следил за тем, как рыцарю промыли и забинтовали голову, смазали раны на теле, а сломанную ногу зажали между двумя связанными дощечками. Мальчик знал, что так нередко делал их сельский костоправ. Вытащить же засевшую в груди рыцаря стрелу долго не решались, так что сын Угляжока не выдержал и побежал к матери. «Они не справятся, мам, помоги им!» Его мать вмела врачевать. В окрестностях она слыла ведьмой, и люди обходили их дом стороной. Однако, когда кто-нибудь серьезно заболевал или девушка хотела приворожить парня, все они шли к старой Мэтш, жене угольщика Лукаса. Ее называли старой, хотя и было лишь немного более 30, но ее так скрутил ревматизм, что она походила на древнюю старуху. Ее свекровь утверждала, что это бог лишил Мэтш здоровья за то, что она якшается с дьяволом. Она не любила невестку и всем и каждому втолковывала, что та привражила ее Лукаса. А как же иначе, если он, такой сильный и здоровый мужчина, живет с безобразной хворой бабой и даже не глядит на сельских красоток? «Мама, помоги им!» — снова попросил мальчик. «Зачем мне помогать им, Лукас?» Мальчика звали так же, как и отца. «Зачем? Опять пойдут слухи». Явится отец Гудвин, будет все кропить святой водой, а мне грозить гиенной огненной. Ты же знаешь, как бывает потом, когда я их лечу. И все же, когда спустя час она вернулась в дом и увидела лицо сидевшей над раненым девушке ей стало не по себе. Рыцарь лежал на кровати, грудь его была туго перебинтована, но кровь медленно и неуклонно проступала сквозь повязку, расплываясь широким пятном. Светловолосый воин, бывший с ними, куда-то уехал. Девушка стояла на коленях, уперев локти в лежанку и прижав губам бессильную руку рыцаря. Она не издавала ни звука, но слезы текли и текли из ее глаз. Мэтч вышла, повесила на изгороди мокрую куртку мужа, выплеснула из лохани грязную воду, постояла, поглядела на свои узловатые пальцы, подняла глаза к ясному небу, и решительно вернулась в дом. «Хочешь, я его вылечу?» Анна повернулась к этой странной, изувеченной хворью женщине с седыми волосами и удивительно светлыми глазами. «Если ты это сделаешь, я до конца дней буду за тебя молить Бога!» Мэтша усмехнулась. «Так уж и будешь!» Анна смотрела на нее, в голосе ее слышался надрыв. «Да я бы самому дьяволу отдалась, лишь бы он выжил!» Таких слов даже Мэдж испугалась и быстро начертила пальцем старинный знак, охраняющий от темных сил. «Надеюсь, это не понадобится». Она отстранила молодую женщину, села подле рыцаря и сосредоточилась, растирая пальцы. Потом, когда в ладонях появилось знакомое покалывание, Мэдж скрестила свои узловатые руки над окровавленной грудью раненого и стала неторопливо нашептывать древние заговоры, одновременно отдавая оживительную силу. Эта сила, которой она обладала, стараясь скрыть ее ото всех, могла помочь любому человеку, кроме нее самой. Она почувствовала, что рыцарь выходит из забытья, хотя он и не пошевелился. Она заговаривала кровь, отводила лихорадку, которая могла завестись от раны, возвращала силу. Закончив, женщина чувствовала себя совсем опустошенной. Со стоном поднялась. «Он не умрет?» «Он не умрет», — сказала она. «Не веришь?» Вместо ответа Анна опустилась на колени и поцеловала ее руки. На закате того же дня Филипп впервые открыл глаза и краем губ улыбнулся Анне. Когда она напоила его молоком пополам с подогретым вином и Филипп уснул, Анна тоже прилегла рядом на краю ложа. Она не смыкала глаз около трех суток, и сон сморил ее мгновенно. Она спала так крепко, что не слышала ни топота копыт, ни звона доспехов, ни громких голосов. Хозяева хижина за перегородкой сполошились. Угольщик схватился за топор, но успокоился, когда в комнату вбежал тот воин с крюком вместо руки, который ранее и доставил сюда раненого рыцаря. А Оливер, увидев спящую рядом с Майс Грейвом принцессу, сначала опешил, а потом кинулся к ней стал торопливо трясти за плечо. Анна проснулась не сразу и не сразу сообразила, что в хижину набилась добрая дюжина ратников. В руках у них пылали факелы, доспехи их громыхали. встревоженные куры кудахче бились сослепо в сапоги воинов, били крыльями. Испуганно подала голос корова за перегородкой. Анна села, щурясь, и еще ничего не понимая. — Это что еще за девка? — услышала она прямо над головой. Голос был грубый, надменный, он принадлежал крупному коренастому мужчине с круглым лицом и коротко обрезанной бородой. — А ты-то сам кто таков? — она спросила властно, как знатная госпожа, и сама удивилась своему тону. Мужчина опешил, а солдаты вокруг засмеялись. Анна, наконец, опомнилась и встала, оправляя серое холщовое платье, которое дала ей старая мэтч и которое было ей явно коротко. Да, выглядит она сейчас неважно, и следовало бы попридержать язык. Воин, наконец, перевел дух. «Я Освальд Брук, капитан ратников барона Майсгрейва. А ты?» «Кто она, Оливер?» «Она... она...» Юноша потерялся под множеством устремленных на него взглядов и вдруг выпалил одним духом. «Это супруга сэра Филиппа?» Воцарилась тишина. Даже Анна лишилась на мгновение дара речи. Но вдруг глаза ее засияли. Она выпрямилась. «Супруга сэра Филиппа. О чем ей еще мечтать?» Хоть это и ложь, но она хоть на мгновение получила возможность почувствовать себя леди Мэйс Грейв. Капитан Брук медленно повернулся к Оливеру и постучал себе пальцем по лбу. «Пойди проспись, сынок!» «Вы сомневаетесь в этом?» она не ожидала от себя подобной дерзости. Даже Оливер глядел на нее с изумлением. «Мы обвенчались в Брюге!» где филип Майсгрейв находился в свите короля Эдуарда. Оливер симил присутствовал при этом. Капитан Брук вдруг силой взял ее за подбородок и повернул ее лицо к свету. «Конечно, девка ты непростая, как я подумал было сначала. В тебе чувствуется благородная кровь. Однако старый Освальд еще не настолько ошалел, чтобы поверить, что сэр Филипп станет скрывать от нью орцев что, что скоро приведет в гнездо орла хозяйку». Анна силой ударила его по руке. «Когда-нибудь вы пожалеете о том, что так обращались со мной!» В голосе ее звенели слезы. Ей было нестерпимо стыдно. Сейчас все откроется. Но ведь не сама же она придумала все. Это Оливер, и теперь он молчит. Анна сердито сквозь слезы взглянула на юношу. Оливер стянул с головы капюшон. Его отросшие белые волосы упали на глаза. Он откинул их резким движением и негромко проговорил. Сэр Филипп держал свой брак в секрете, и леди Анна из семьи, поддерживающей Алую Розу. Анна перевела дыхание, но Освальд Брук тут же нашелся. «Из какого же она рода, Нолл? Надеюсь, теперь ты можешь нам сказать?» Глаза Оливера заметались, но он снова выпалил. «Из рода Селден!» Так звали людей, которые долгие месяцы выхаживали его в замке Эрингтон. Они были ланкастерцами, и это первым пришло ему в голову. «Селдон?» – недоверчиво переспросил капитан Брук. Но кто-то из ратников Майсгрейва тут же подтвердил. «Точно! Селдоны стояли за Алую Розу. Вчера в Барнате казнили одного из них». «Вчера». Анна была так поглощена тем, что происходило с нею и Филиппом, что позабыла обо всем. Наверное, лицо ее исказило боль, потому что солдаты вдруг притихли, и кто-то ткнул в бок, говорившего о казни Саймона Селдона. Капитан Брук шагнул вперед и взял Анну за руку. «Простите меня, леди, и да будет милости в Господь к душе сэра Филиппа!» Это была обеспокоенная ночь. Анна вдруг оказалась окруженной целой толпой желающих узнать о здоровье их господина. О том, как и чем его лечат. Она ничего не говорила им о вмешательстве старой мэдж. Просто сказала, что теперь у нее появилась надежда. И с божьей помощью барон выздоровеет. Да смилуется над ним причистая дева. Но и у него силы есть. Майс Грейву не такое выпадало на веку. Они все разом пустились в воспоминания, из которых следовало, что своего господина они хорошо знали и, по-видимому, любили. Но ратники так шумели, что Анна испугалась, как бы не проснулся Филипп, и выпроведила всех за дверь. Последним шел Оливер, и она ему шепнула. «Как ты мог привести их сюда?» «Да парни просто с ума сходили без хозяина». «Ты мог выдать меня, что если бы они меня узнали?» на Наиордцы в глаза не видали принцессу уэльскую Они переговаривались в дверях, пока толпа на улице не стала требовать выйти леди Майсгрейв. Они были простодушны и никак не могли опомниться от появления новой супруги барона. Несмотря на ее протесты, анна вывели из хижины и усадили у пылающего костра, наброшенное на землю седло. Кто-то принес мешок с едой, и Анне достался кусок копченой оленины и луковицы простая солдатская пища она так и задремала с луковицей в руках и не противилась когда кто то поднял ее отнес в дом и осторожно уложил подле филиппа на короткое время она могла считать это место по праву своим однако когда на другой день она напоив филиппа бульоном поведала ему о вчерашнем происшествии он промолчал и анна взбеспокоилась ты осуждаешь меня «Я не привык лгать своим людям». Анна отставила плошку с бульоном. Руки ее дрожали. «Ты забываешь, что это не моя затея. Да и что мог еще сказать Оливер? Когда они прискакали, я спала рядом с тобой. И выбора не было. Я могла быть либо шлюхой, либо супругой». Филипп попытался улыбнуться, но улыбка тут же сменилась болезненной гримасой. Испуганная Анна перевела разговор на другое. Филиппа мучили боли, и Анна давала ему маковый отвар, чтобы он больше спал. Он был еще очень слаб, настолько слаб, что она не решала сказать ему о своей беременности. В их отношениях по-прежнему было тепло, и солдаты Майсгрейва волей-неволей перестали сомневаться в том, что она их новая госпожа. Но взгляд Филиппа порой ее пугал. В нем были и сострадания, и глухая тоска. Он считает, что вскоре нам предстоит снова расстаться. Всему вину этот несчастный брак с Ланкастером. О, Эд Ланкастер, верный сын, во всем повинующийся своей матери, для которой теперь, когда нет больше делателя королей, я не представляю ни малейшего интереса. И Маргарита только облегченно вздохнет, если Анна Невель тихо исчезнет, а она сможет подобрать для Эда куда более подходящую партию. Но Анна не в силах переубедить Филиппа. Для него их отношения тяжкий грех, мучительно сладкий, упоительный, но грех. А иначе быть не могло. Она была его высочеством принцессы Уэльской и теперь сознавала, что на его решение ничто не сможет повлиять, даже если она объявит о своей беременности. Спустя несколько дней, когда Филипп уже мог приподняться, облокотившись о высокое изголовье, Анна сняла с его головы повязку. Рана на голове почти затянулась, хотя боль от стрелы еще мучила. Анна слышала, как при дыхании что-то словно скрижещет в его груди. Но когда она склонилась над Филиппом, чтобы расчесать ему волосы, он приподнял руку и осторожно провел по ее груди. Анна шлепнула его по пальцам. «Вы, сэр, однако малый не промах» но у нее часто забилось сердце и по телу разлилось тепло. «Ты действительно выздоравливаешь, Филипп!» Но глаза Филиппа снова были серьезны и печальны. Анну рассердил этот взгляд. Она смахнула с лица улыбку и сцепила зубы, едва сдерживая гневное дыхание. Как хорошо знал Филипп эти вспышки ее гнева. Он чувствовал, что ничего не сумеет объяснить, что ее душа гораздо более свободна, чем его. И только она может снести те препятствия, которые ему представляются непреодолимыми. «Анна!» Она торопливо отошла, сжимая руки. «В нашу последнюю встречу ты сам признал, что был неправ, отказавшись от меня. Зачем же ты множишь ошибки?» Ему было трудно говорить. Наверное, следовало бы отложить объяснение до того времени, когда ему станет легче. Но все же он едва слышно сказал. «Тогда я был в отчаянии, но и страдая, я в глубине души знал, что мы поступили как должно. Мы избежали, может быть, тяжелейшего греха в нашей жизни. Наша любовь была бы любовью отверженных, и мы никогда не изведали бы счастье. Хотя всемогущему Богу ведомо, что я любил тебя каждый день, каждый час и буду любить всегда». Она шагнула к нему. Глаза ее фосфорисцировали, как у кошки. «Если бы ты не был сейчас так слаб, я бы ударил тебя». Филипп хрипло вздохнул. Анна глядела в сторону, закусив губу. «Анна, неужели ты считаешь, что мы смогли бы всю жизнь прожить во лжи?» Она обернулась. «А как, по-твоему, я прожила все это время? Я лгала, лгала и лгала!» «Ты не любишь обмана, Филипп Майсгрейв!» Но разве ты не бывал при дворе и не знаешь, что ложь там столь же естественна, как желание есть или справлять нужду? Ты пугаешь меня грехом, но разве не ты толкаешь меня в клако, где обитают только предатели, убийцы, кровосмесители и воры всех мастей и званий? Анна увидела ужас и растерянность на его лице. Да, она много пережила за это время. Она стала сильнее. Филипп не боялся смерти и крови, его не пугали опасности, но он не ведал, что такое постоянное ожидание измены, когда за тобой шпионит те, кого ты любишь, когда близкие лгут и предают, когда ты становишься беспомощной игрушкой в руках тех, кто сильнее и злее. И она пожалела Филиппа. Не стоит его во все это посвящать. Зачем ему знать о том, что ожидает ее? вздумая навернуться к супругу в ее положение. Но на другой день он снова заговорил об этом. «То, чего ты хочешь, неосуществимо. Ты принцесса Уэльская, и ты не можешь взять и просто исчезнуть. Тебя будут искать до тех пор, пока не найдут. Вспомни, твой свекор, король Генрих, одно время даже пустился бродить по дорогам, питаясь подаянием, но его в конце концов опознали и отправили в Лондон. ты же «Красивая и молода, тебя многие видели и знают». «Кому я могу понадобиться? Мои ближайшие родственники всегда считали меня полусумасшедшей. Когда я жила в аббатстве Кирхием, кроме отца никто меня не навещал. Им всем станет спокойно без Анны Невель». «Тебя будет искать твой супруг». «Супруг?» Анна рассмеялась. Супруг, который бросил меня на произвол судьбы, зная, что Орвик рискует проиграть битву? Супруг, который не поспешил на помощь моему отцу и дал ему погибнуть? Что может нас связывать с Эдуардом Ланкастером после этого? И всё же ты должна вернуться. Перед Богом и людьми ты его жена, Анна. Ты сказала свое «да» перед алтарем, когда вас венчали. Не глядя на Филиппа, Анна отрицательно покачала головой. «Увы, Фил. Куда-куда, но к Эдуарду я не вернусь. Он сам отвергнет меня, узнав, что я вернулась беременной». Теперь она выговорила это. Ей сразу стало легко, но и в это же время страшно. Она повернулась к Филиппу. Лицо его оставалось непроницаемым. Он молчал, лишь глаза его как-то странно светились. Потом их блеск погас. Филипп закрыл лицо ладонью и глухо застонал. «Господи, что же я наделал!» Анне показала что сердце ее рассыпалось в прах, словно дотлевший уголек. «Моя судьба в твоих руках, филип Мейсгрейв, и теперь только тебе решать, как мне поступить!» Она почему-то вспомнила мокрое утро в старом Арденском лесу, когда они бежали из Орвик-Кастла, Тогда Филиппу в первый раз пришлось решать за нее, выбирать между нею и долгом. Тогда она победила. Позже в Бордо не смогла. Но сейчас все было иным. Филиппу предстояло посягнуть на устои, которые питали его с детства. Увести женщину, на которую не имел никаких прав, которая была женой другого. Под силу ли это ему? Неважно. Теперь все это неважно, потому что Анна твердо решила чтобы подчиниться любому его решению. В эту минуту в хижину буквально вкатился один из ратников Майсгрейва. «Король! Сюда едет сам король!» Следом вошел Освальд Брук. Еще какие-то люди. Лицо Оливера было напряжено. Встретившись взглядом с Анной, он коротким кивком указал на дверь. Анна поняла, что у нее еще есть шанс избежать встречи с Эдуардом Йорком. Но как это сделать, чтобы люди Филиппа ничего не заподозрили? «Господь всемогущий! Король! Король скачет сюда! Я в таком наряде!» Она растолкала ратников и, выскочив из хижины, со всех ног бросилась к лесу и скрылась в орешнике как раз в тот миг, когда Эдуард показался на тропе. Солдаты Майсгрейва громогласно приветствовали короля. Испуганный угольщик повалился ниц, увлекая за собой остолбеневшего сына. Эдуард на ходу спрыгнул с коня, предоставив Свите ловить его за повод. Его эскорт был невелик, и оставив его, он, низко склонившись, вступил в хижину. «Государь!» Филипп попытался приподняться, но король мягким жестом не позволил ему сделать это. «Лежи, лежи! Ах, Майсгрейв, ты и представить не можешь, как я несказанно рад, что слухи о твоей гибели оказались ложными!» Давно ли Эдуард Йорк слепо ревновал и бешено ненавидел рыцаря Бурова Орла? Теперь многие в его окружении завидовали тому, насколько король приблизил к себе барона Майсгрейва, как превозносит его и ценит. Даже ближайший друг и соратник Эдуарда, лорд Гастинг, с тревогой поглядывал на Майс Грейва, чуя в нем потенциального соперника при дворе короля. «Государь, великая честь для меня, что вы прибыли навестить меня здесь». «Да, здесь». Эдуард оглядел за коптелый очаг тростниковая крышу. Мне непонятно было поначалу, почему один из моих приближенных предпочел эту хижину, тогда как мог бы разместиться на лечение в любом из моих замков. Но твой оруженосец сказал, что ты в тяжелом состоянии и тебя нельзя перевозить, так как рана требует покоя. Тогда я велел послать к тебе итальянского лекаря. Говорят, он, мертв... он мертвых из могилы поднимает». Но этот однорукий оруженосец снова меня отговорил, да еще и сразил наповал, сообщив, что за тобой ухаживает жена. И тебе стало гораздо лучше. Что же это значит, милорд? Ты мой вайсал, а я ничего не веду о столь значительном событии, как твоя женитьба. Где же леди Майсгрейв? Я хочу ее видеть. Он огляделся, но кроме хлопочущего огня старухи никого не заметил. У этой старухи были колдовские прозрачные глаза, и король на мгновение замер, глядя на нее. Потом, словно очнувшись, полез в кошелек и бросил ей шиллинг. «Так где же новая баронесса грейв Снова обратился он к Филиппу. Тот за это время успел собраться с мыслями. «Она вряд ли сможет выйти к вам, государь. Увы, спеша ко мне, она захватила с собой всего одно платье, Вот и сочла теперь, что выглядит неподобающе. Эдуард захохотал, хлопая себя по бедрам. «О, если она отказывается от беседы с королем только из-за того, что на ней неподходящее платье, это настоящая женщина. Что ж, я буду рад, когда ты представишь леди Майсгрейв ко двору, а Элизабет назначит ее своей придворной дамой». Филипп ничего не ответил. Каждое слово короля разило его на повал – леди Мейсгрейв. Король уже оставил свои ревнивые подозрения в отношении его Элизабет Вудвиль. Он был теперь в нем уверен. Да и сама королева после рождения сына и полугодичного затворничества в Вестминстерском аббатстве так счастлива возвращением супруга. Король принялся расспрашивать барона о его ранах. Мейсгрейв попробовал отшутиться. Слава Богу, ничего серьезного. Несколько порезов, разбита голова, сломана лодыжка и стрелой задета легкая. Эдуард поддержал шутку. Разумеется, рядом с мучениями своего Себастьяна все это сущие пустяки, и барон отнюдь не заслуживает канонизации. Эдуард выглядел беззаботным, но Майс Грейву бросились в глаза тени усталости на лице короля. Покрасневшие словно от бессонницы веки. Король мало походил на гордящегося своей победы полководства. Тогда Филипп спросил напрямик, что занимает мысли победившего монарха. «Я вижу, ты еще ни о чем не знаешь», — погрустнев, проговорил Эдуард. «Ланкастеры, наконец, пересекли пролив Ла-Манш. Маргарита Анжузская с сыном в Англии. Они высадились в Уэнлоке на юго-западном побережье а население там поддерживает Алую Розу. Маргарита – хитрая баба, тотчас распространила свои воззвания в Девоншире и Соммерсетшире. Сейчас у них уже более десяти тысяч воинов. Это не меньше, чем было у Орвика под Барнатом. К тому же к ней примкнули бежавшие из-под Барната в Соммерсет, а также граф Оксфорд с остатками своих сил. Теперь они все объединились и двигаются к Уэльсу, где к ним должен присоединиться со своими отрядами Джаспер Тюдор. «Вы должны немедленно выступить ей наперерез, государь. Простите, что осмеливаюсь советовать». «Все верно. Именно это я и намеревался сделать. Наш брат Ричард еще вчера с войском двинулся в том направлении. Я выступаю завтра, едва в Бергшире будет предана земле». Едва в Бергшире будет предано земле тело графа Орвика. Признаюсь, мне горько, что не удалось захватить Делателя Королей живым. Перед сражением под Барнатом я даже приказывал своим людям сберечь и пленить его. Ну уж как вышло. А сейчас, едва моя армия передохнула от сражения, мы собираемся идти на войско Алой Розы. Однако тех войск, которые есть у меня под рукой сегодня... Явно недостаточно. К тому же, возможно, мне придется отправить часть отряда в графство Кент, где, как сообщили, началось восстание в поддержку ланкастеров. Ваше Величество, Кент подождет. Главное сейчас принц Уэльский и Маргарита Анжуйская. Прискорбно, что ныне я в столь жалком состоянии и не в силах предложить вам свой меч. Но у меня на отряд, мои люди из Нейорта. Примите их под свое начало, государь, и они будут биться с ланкастерцами не хуже, чем с шотландцами в пограничье. Эдуард оживился, стал благодарить, заметив, что сегодня каждый добрый клинок на счету. Но для барона было очевидно, что не только из благих побуждений король прискакал из Лондона в это захолустье. Он и впрям рассчитывал на помощь отборных людей Бурого Орла. Но что делать, носящий венец превыше всего обязаны ставить интересы державы. Когда Эдуард Йорк некогда вознамерился жениться на невысокородной красавице Элизабет Вудвиль, он не был таким. Столь предусмотрительным и циничным он стал после того, как Уорвик взял над ним верх, и Эдуард узнал, как легко можно лишиться трона и превратиться в изгоя. Филипп спросил, как приняли в Лондоне известие о победе Йорков под Подбарнате. Лицо короля осветилось, и он поведал о пышных торжествах в городе. Однако оживление его быстро угасло, и он заговорил о Борвике. Его тело четыре дня лежало в соборе Святого Павла. И видели бы вы, какие толпы стекались туда. Люди не хотели верить, что великого делателя королей больше не существует. Даже когда погиб мой отец, начавшей эту войну, не было такой скорби. Теперь же люди сразу забыли свое недовольство коронаторам. И Орвик стал почти легендой. Горожане, емены рыцари, духовенство – все пришли к его гробу. Многие рыдали. Солдаты вспоминали, что именно он приказал щадить их во время войны роз, что он был добр к ним и ведал их нужды, Горожане, что граф закупал хлеб за морем в голодные годы, берег их свободы и привилегии, чтил их праздники. Рыцари говорили о нем, как о последнем главе великого рода Невилей, потомки королей Англии. Воздух был наполнен сдерживаемыми рыданиями. Я объявил торжества по случаю победы, но люди облачились в траур. Сам я много передумал, когда стоял над гробом мертвого медведя в соборе святого Павла. Потерять старого врага порой не менее тяжело, чем лишиться друга. А ведь было время, когда он был мне другом и наставником, и мне будет недоставать Ричарда Невеля. Что греха таить? Всем, чем я владею сейчас, я обязан Уорвику. Да будет милостив к его многострадальной душе Господь. Король осенил себя крестным знаменем. «Я заказал сто молебнов за упокой его души, и столько же за его брата Монтюгю и Анну Невель». «Что? За леди Анну?» Филипп рывком приподнялся и едва не задохнулся от боли. Эдуард с удивлением глядел на него. «Вы не знали? Принцесса Уэльская была в барните, куда ее привез наш брат Ричард». Однако ее нрав вам известен лучше других, барон. Когда вы были спутниками, она нарядилась мальчишкой, затем в Лондоне ее видели в платье служанки. Все это весьма странно, и мне трудно верить, когда они говорят, что она была весьма сообразительна и унаследовала государственный ум своего отца. В ночь после битвы, когда мы оставили ее бодрствовать у тела Орвика в часовне аббатства, Она сбежала, заколов часового уворот и исчезла. Мы сделали всё чтобы ее разыскать, но обнаружили только одно — ее траурная вуаль у края трясины. Опасаясь худшего, я велел обшарить болото. И, увы, солдаты наткнулись на ее обезображенный распухший труп. Она пролежала под водой несколько дней, лицо вздулось и потемнело но на ней были лохмотья траурного платья. Ее опознали баронесса Шенли и герцог Ларенс. Упокой, Господи, и мятежную душу, Анна Невель. Я почти не знал ее, но одно время она была моей невестой, одной из родовитейших и знатнейших леди Англии. Я велел предать тело земле со всеми почестями, хотя так и осталось невыясненным, утонула ли она, забредя ночью в трясину или в отчаянии покончила с собой, что суть грех. Мне говорили, что Эд Ланкастер страстно любил Анну и торопил мать с высадкой в Англии, дабы скорее соединиться с юной супругой. Маргарита же медлила, ведя свою политическую игру. Но вот что еще странно. Мой брат Ричард Глостер весьма сомневается в гибели Анны Невель. Он смеется и говорит, что она, как и ее отец, сделана не из того теста, чтобы так скоро сказать «Аминь». Но, по-моему, мой добрый Ричард был просто неравнодушен к младшей из Невелей и имел на нее свои виды. Филипп был ошеломлен. Вот он, их санный шанс. Ее смерть открывала для них горизонты новой жизни. Теперь ее не станут искать рассылая во все крепости и монастыри королевства шпионов оглашая на всех рыночных площадях ее приметы назначать награды тому кто укажет где может скрываться принцесса теперь он сможет увести ее в ней оорд в пограничный край где никому нет дела до королевских указов и важных чиновников край столь удалененный от остальной англии что никто ее не найдет ибо для южан пограничя Варварская страна, что-то вроде описано Геродотом полуночных земель, где обитают люди с песьями головами. Филипп едва дождался, когда король уедет, и тотчас послал Оливера за Анной. После отъезда, вслед за королем отрядом Айсгрейва, маленькую хижину в лесу объяла тишина. Была весна, начало мая. В нежно-зелёных зарослях папоротника светлели нежные ландыши, поднялись и готовы были распуститься лесные колокольчики. Поляны пестрели маргаритками. Кусты дрока словно покрылись огненными изычками Ветер раскачивал звёздочки нарциссов и диких лилий. В зарослях цветущего боярышника сновали кролики. В воздухе витал острый запах трав, дикой мяты, влажного мха. Порой вблизи хижины, как порыв ветра, проносились пятнистые лани. У подножий дубов бороздили мягкую землю вепри и барсуки, раздавался лай лисиц, натужно гудели пчелы, и из чаще долетал монотонный голос кукушки. По утрам роса на кустах сверкала, как бриллианты. Мир казался первозданным Эдемским садом и не верила, что где-то идет война, что люди с упрямой жестокостью истребляют друг друга. Когда Филипп засыпал, Анна уходила в лес, садилась на ствол поваленного дерева и долго оставалась так, впитывая окружающую ее гармонию, девясь тому, как долго была лишена всего этого. Для всех, кого знала Анна, она умерла. Это было странное чувство, ощущение начала новой жизни, довольно неуютное и тревожное. Анна догадывалась, как вышло, что ее признали в неизвестной утопленнице. Если этланкастер лишился супруги, то Кларенс тотчас превратился в самого самостоятельного и влиятельного вельможа в Англии, наследника Невилей. Монтюгю и Бьючимов Он готов был бы душу дьяволу заложить, лишь бы уверить всех, что труп в болоте – младшая сестра и его супруги. Адебора. Анна подозревала, что подруга попыталась таким образом отвести подозрения от Анны и позволить ей скрыться. Когда Филипп Майсгрейв поведал Анне о ее смерти, она поняла, что все преграды пали, оставался лишь Эдуард Ланкастер. Анна была его венчанной женой, а значит, принадлежала ему по закону, и Филипп не мог, не приступив закон, соединиться с нею. У нее были все основания желать Эду смерти, но таково уж было свойство ее натуры, она испытывала к нему только щемящую жалость. Поборов свою нерешительность, ее супруг все-таки явился в Англию и сделала это, догадывалась она, вопреки воле матери. Только сейчас Анна поняла, что всегда знала. Эд Ланкастер любит ее. Он наверняка не единожды пожалел, как поступил с нею. А его злость – результат отчаяния от неразделенного чувства. Что ж, теперь Ланкастер и здесь. И Филипп говорит, что их силы достаточно велики, чтобы расквитаться с яркистами. Но Анну все это уже не волновало. Ее отца нет в живых, и победят ли ланкастеры, или вынуждены будут уступить и вернуться на континент, ей нет до них дела. Она стремилась только к одному – уехать так далеко, как только возможно, туда, где они будут вдвоем с Филиппом, и где родится их ребенок. Впервые Анна получила возможность сосредоточиться на своем состоянии. День ото дня она все полнее ощущала удивительную тихую радость. Она вслушивалась в то, что происходило с нею. Налилась и пополнила грудь. Ее донимали головокружение по утрам и сонливость днем. Теперь ей уже не хотелось все время есть, как раньше. Наоборот, ее слегка мутило от запаха пищи. Старая Мэтч очень скоро заметила это и стала давать Анне отвар из лимонной мяты. Порой они болтали о том, о сем, а когда Филипп спал, Анна садилась рядом с женщиной, наблюдая, как, как та отчипывает курицу, латает сынишке штаны или дует корову. Анна уже знала, что окрестные жители считают жену угольщика-колдуньи и, и сторонятся ее жилища. Однако порой она замечала, как из-за кустов появляются закутанные до глаз фигуры, подзывают Мэдж и подолгу о чем-то шепчутся с ней. Они всегда щедры и уступчивы, когда им нужна моя помощь. Но их детям не велят играть с моим локусом. Клянусь благостным небом, они уже давно выдали бы меня настоятелю монастыря как ведьму. Да видно страшаться, что некому станет им помогать в их бедах. Старая Мэтш умела многое. Она заговаривала кровь, сводила опухоли и нарывы, снимала боль наложением рук. Умела заглянуть в будущее. Знала приворотное зелье снимала порчу из глаз. Ее звали, когда роды шли тяжело, бежали к ней, когда заболевал ребенок. Но она была права, те, кому она помогала, давали ей денег, но когда она появлялась в селении, мужчины гнали ее прочь, грозя спустить собак. Как-то раз, когда Мэтч сбивала масло, а Анна с рассеянным видом следила за ее движениями, Женщина вдруг остановилась и, вытерев руки о передник, сказала, «Хочешь, я узнаю твою судьбу? Дай-ка руку!» Анна было встрепенулась, но затем отпрянула. «Нет, нет, не надо!» «Ты боишься? Думаешь, я и вправду, ведьма?» Анна на миг задумалась, но затем отрицательно покачала головой. «Нет, Мэдж, я не думаю, что твой дар от дьявола. Просто я не хочу!» Наверное, я почти счастлива сейчас, и мне не хочется думать о том, что меня ждет. Да, она не чувствовала себя счастливой вполне. Покой, нарождавшиеся чувство материнства, долгие беседы с выздоравливающим Филиппом, их поцелуи. Все это могло быть счастьем. Но свежая рана утраты еще нестерпимо ныла. Слишком немного времени прошло с той поры, как она потеряла отца. Она часто думала о нем. Порой даже вела с ним беседы, пытаясь объяснить, почему поступает так, а не иначе. Она спорила с ним, как это бывало при его жизни. И внезапная мысль о том, что его больше нет, пронзала ее ноющей болью. Отец казался ей несокрушимым, вечным, надежным, и то, что его больше не было, не укладывалось в сознание. Анна старалась гнать от себя видение его мертвого, покрытого ранами тела. Она помнила его улыбающимся, помнила молодым, помнила с уже посеребрянными висками, помнила его пружинищей, как у пантеры, походку. Он был. И его больше нет. всё это было мукой. Однажды на закате, когда лес гремел птичьим хором, она расплакала, сидя подле ложа Филиппа. Он лежал тихо. И Анна решила, что он спит. Она сидела, глядя через отворенную дверь на меркнущий среди могучих стволов свет солнца. И изредка схлипывала, как ребенок, вытирая щеки и нос тыльной стороной руки. Филипп смотрел на нее из-под полуприкрытых век. Анна была ранима, хрупка, одинока. Она изо всех сил старалась быть сильной, и Филипп знал, что она будет недовольна, если обнаружит, что он наблюдает за ней. Он видел ее сдрагивающие плечи, нежный затылок, под копной высоко заколотых волос. Принцесса Уэльская, кто защитит ее в этой сваре роз? И в этот момент он ясно понял, что не может отдать ее им. Какая разница, останется жив Этлан Кастр или нет? Что с того, что по прихоти рождения ей предназначено жить иначе? Он вспомнил, как она рванулась к нему в леопард, как боялась отпускать, «Мне плохо без тебя», – твердила она вновь и вновь, и он знал, что так и есть. Он понял это, когда стоял, смешавшись с толпой перед собором святого Павла, чтобы взглянуть на нее. Нарядная, величавая и грациозная она была великолепна, но оставалась печальной. Поистине, те, кто у власти, рождены не для счастья. Анна же хотела всего лишь быть счастливой, и он мог дать ей это. Анна притихла, устремив взгляд на закатанные лучи за приоткрытой дверью. В гуще кустов подал голос соловей. «Анна, иди ко мне!» Он уложил ее рядом и, баюкая, прижал ее голову к плечу. «Не думай больше ни о чем, моя дивная фея, и прости меня, я часто бывал неправ». Она вздрогнула, сделала движение, чтобы подняться, но он удержал ее, и тогда Анна спросила. «А что, если одолеет ланкастеры? Что, если принц Уэльский вернется в Лондон и вновь станет наследником трона? Какое решение ты примешь тогда?» Она замерла в ожидании его ответа. Филипп ответил так, как она ждала. «Для них ты умерла. Теперь ты принадлежишь столько мне, как и ребенок, который продолжит род Майсгрейвов. Я готов держать за это ответ перед Богом». Люди Майсгрейва вернулись спустя месяц когда Филипп уже начал подниматься. Нога еще не вполне срослась, но угольщик сделал ему подобие костылей, и Филипп тотчас решил отправиться к кумиру. Он уже знал, что благодаря кумиру Анна с Оливером нашли его на поле битвы среди трупов и теперь непременно хотел повидать любимца. Филипп и Анна стояли под навесом, лаская коня когда в лесу загремел топот подков, донесся звон оружия и разудалые голоса. Они опомниться не успели, как поляна заполнилась ржущими взмыленными лошадьми, победными криками, лязгом доспехов. И без расспросов по одному виду людей Майс Грейва было ясно, на чьей стороне победа. Хохочущие, горланящие все до одного вернувшиеся господину, лишь кое-кто получил незначительное ранение. У многих через сидельные сумки были набиты добычей, некоторые вели в поводу вьючных лошадей. Привыкшие совершать набеги у себя в пограничье, нью-йорцы не могли отказать себе в этом и здесь. Они говорили все разом, от них разило потом и вином. Многие из отряда Филиппа еще не видели леди Майсгрейв, и теперь обступили ее, ухмыляясь и разглядывая с простодушным любопытством. боже мой «Сущие дикари!» Она властно прикрикнула на них, требуя, чтобы говорил кто-то один. Ратники притихли, удивленные тем, что она командует, когда сам сэр Филипп молчит. Майс Грейф же расхохотался и взял Анну под руку. Вперед, улыбаясь в бороду, выступил Освальд Брук. Его тучный живот, обтянутый кожаным калетом, нависал над поясом золотой пряжкой. «Ну что я вам говорил, парни? Это вам не Меган Перси, хотя та и была северянка из Натумберленда, а это из Южной Англии. Добрая хозяйка будет у нас в гнезде орла». Лишь позднее, когда они откупорили привезенный с собой бочонок с незнакомым итальянским вином, который называли фроскате да отправили одного из ратников с сыном угольщика в селение купить свинью по упитанию. Они, наконец, поведали о кровавой битве в Глостершире. Говорил Освальд Брук, пользовавшийся в отряде Мейсгрейва непререкаемым авторитетом. Королева Маргарита с сыном спешила в Эльс, где к ней должны были присоединиться отряды Тюдора. Но этот горбатый брат короля Ричард оказался малым хоть куда. Он стрелой примчался в графство, и не дал ланкастерцам войти в город Глостер, где они рассчитывали пополнить провиант и передохнуть после марша. А им еще надо было переправиться через реку Северн, чтобы соединиться с Оильской армией Тюдора. Но этого так и не произошло. Наши силы уже наступали им на пятки. А ведь у Маргариты и юного ланкастера было немало сил. Господь тому свидетель. Они разбили лагерь близ местечка Тю-Юксбери, и их копья были, что тростник на берегах Твида, а их палатки могли бы составить целый город. Однако король Эдуард показал, на что способен. Милость небес была на его стороне. Он, как и под Барнатом, повел бой пешим, и лишь в конце сражения, когда удача уже склонилась на его сторону, пустил в дело конницу. «Клянусь верой!» Сеча была отменная, ланкастерцев было втрое больше, но их военачальники без устали припирались между собой, и не нашлось под стягом малой Розы такого вождя, как наш славный Эдуард Йорк. Храни его, Господь! Словом, бой длился недолго. Натиск яркистов был неудержим, и это решило исход дела. Лорд Уэнлок, командовавший передовыми отрядами принца Уэльского, так оробел, что в разгар сражения решил переметнуться в наш стан и стал во всю мочь кричать «Англия и Йорк!». Солдаты услышали это, и поднялась такая паника, что я, видит, Бог уже не знал, с кем мне биться, ибо все вдруг побежали кто куда, сметая и свои ряды, и наши, топча раненых а оуэнла все вопил, но чистая рехонская труба пока не появился ланкастерец герцогсамерсет и не раскроил ему череп своей секиры, но дело уже было сделано полки Алой розы смешались у них начисто пропал боевой дух, и мы истребляли их как кроликов во время облавы бойня шла на лугу у переправы через ручей и парни не дадут мне соврать Вода в нем скоро стала красной, как кровь. Пали многие военачальники Алой Розы. Я сам видел тела молодого Бафорта, храброго Саммерсета, упрямого Девона. Видел я и плененного принца Уэльского, когда его со связанными руками вели в палатку короля. Молодой Ланкастер держался молодцом. Он храбро бился во время боя, И если бы не всеобщая паника в стане Ланкастеров, не позволил бы себя схватить. Рослый светловолосый ратник с живыми синими глазами и соломенной щетиной на лице горячо поддержал Освальда. «Пусть меня повесят, если это неправда. Я видел, как бился этот парень, и скажу, что он умеет таки держать свой топор. Да и после битвы он вел себя как потомок королей». Когда его привели в палатку короля Эдуарда, там шел пир, и все уже были пьяны. Он же стоял со связанными руками, глядя на них, как рыцарь на перепившихся бродяг, и отвечал смело и с достоинством. «Одно слово, настоящий принц!» Говорят, это привело короля Эдуарда в ярость, и он ударил молодого Ланкастера по лицу железной перчаткой. И тогда все набросились на него, а герцог Глостера выхватил длинный кинжал и дважды всадил его в принца. «Что ты мелешь, Гарольд?» — вмешался капитан Брук. «Это не Глостер, а герцог Ларен схватил его сзади за волосы, запрокинул голову и перерезал горло. Мне это в точности известно от парня, что прислуживал там за столом». «Врет твой парень!» – хладнокровно заметил красивый темноглазый воин в щегольске наброшенном на керасу оранжевом плаще. Эдуарда Ланкастера убил вовсе не Кларенс, а сам король, и ударил он его не перчаткой, а мечом в лицо. Они заспорили. Филипп озабоченно взглянул на анна и увидел, что она побледнела а рука ее нервно нащупывает застежку ворота. «Эй, довольна вам!» – прикрикнул он. Солдаты притихли, недоуменно глядя на барона. Анна поднялась. «Надеюсь, вы не осудите меня, если я на время оставлю вас». «Но, миледи!» – светловолосый великан Гарольд стукнул кулаком по бревну, на котором сидел. «Разве вам не интересно?» «Столько событий! Обезумевшую от горя Маргарита Анжузская прокляла братьев Йорков» а потом ее пленную отвезли в столицу. А пока мы бились на западе, на Лондон нахлынули из кента отряды ланкастерцев. И лондонцы, вообразите, отстояли город. Когда же войско вернулось, король Генрих VI был найден мертвым в одной из башен Тауэра, и по этому поводу ходит множество слухов. Анна молча отвернулась. Филипп спылил. «Ты окончательно спятил, Гарольд! Или ты забыл, что подобные вещи не годятся для женских ушей?» Анна, не оглядываясь, пошла в лес. Здесь было тихо и царил нежный зеленоватый полумрак. Вокруг стояли могучие дубы и огромные буки с гладкими светлыми стволами. Их ветви сплетались наверху, образуя своды и арки, подобие храма. Тропа, по которой направилась Анна, была едва заметна среди разлапистых листьев папоротника, но она вела к крохотной лесной часовне. Анной владели печаль и раскаяние. Она, пусть недолго, принадлежала к семье ланкастеров и ей было горько слышать об их гибели. Она должна помолиться за них, снять тяжесть, что гнетет ее. Анна возвращалась, когда солнце начало клониться к закату. Навстречу ей спешил Оливер. «Миледи, хозяин уже стал беспокоиться, да и я начал волноваться». Анна мягко улыбнулась ему. Ее улыбка была чистой и просветленной. Зеленые глаза стали прозрачными, как вода в лесном озере. Она показалась Оливеру такой прекрасной, что у него перехватило дыхание. Нежным, почти материнским движением она убрала упавшие ему на глаза волосы. Потом крепко взяла за локоть из увеченной руки. «Идем, Оливер». Когда они вышли на поляну, вокруг маленькой лесной хижины шел пир горой, пылал костер, на вертеле жарилась свиная туша, и раскрасневшиеся от жара ратники хлопотали вокруг неё Многие были заметно навеселе. Наверное, эти вековечные заросли никогда еще не видели столько шума и суеты. Анна заметила захмелевшего угольщика, который заплетающимся языком пытался что-то втолковать хохочущему Освальду Бруку. Маленький Лукас вертелся среди ратников сияющими глазами, глядя на их мужественные разгоряченные лица. Ловя их соленые шутки, ощупывая их трофеи и радостно вскидываясь, как молодой же жеребенок, когда кто-нибудь из воинов трепало его по вихрастой макушке. Даже нелюдимую Мэдж вытащили из дома, и кто-то налил ей чару вина. Когда Анна с Оливером показались из леса, все разом загалдели, поднимая разнокалибренные чарки со здоровья новой хозяйки гнезда орла. Анна улыбнулась, хотела пройти к Филиппу, но вдруг поднялась возня, раздались крики. «Подарок! Свадебный подарок леди Майсгрейв от нью-йорцев!» с важным видом выступил Освальд Брук, протягивая ей с поклоном какой-то сверток. «Примите от нас этот наряд, благородная госпожа! Мы везли его из-под самого Глостера, ибо не годится жене барона Майсгрейва явиться в ней-орт словно простой крестьянке». Анна была и возмущена, и тронута одновременно. Она видела, как усмехнулся и повел головой Филипп. Поблагодарив ратников, она приняла сверток и направилась в дом. Оказавшееся в свертке платья наверняка принадлежало какой-то даме из стана ланкастерцев. Оно еще хранило чужие запахи, а длинный шлейф местами поистрепался. И всё же Анна надела его, чтобы не огорчить воинов. Платье было из богатого сиреневого бархата, а его широкие рукава оторочены едва ли не до локтей мехом лисицы. Тем не менее, она пришлось в пору. Она разделила волосы, заплела их в две толстые косы и уложила их полукружьями вокруг ушей, как учила ее Дебора. Мягкий бархат не спадал крупными складками. И Анна подумала, как приятно вновь почувствовать себя нарядной и привлекательной. Когда же она появилась в дверном проеме, и ратники невольно примолкли, восхищенно глядя на нее, она почувствовала себя совсем счастливой. Рассмеявшись, она изящно подхватила длинный шлейф и плавно опустилась в низком реверансе. Поляна словно взорвалась восторженными взглядами. «Ай да леди Майсгрейв!» «Многие лета, красавицы-госпоже, и ее храброму супругу!» Анна чуть повернула голову и взглянула туда, где был Филипп. Он сидел, облокотясь о шершавый ствол дуба, придерживая лежащие рядом костыли. Филипп неотрывно смотрел на нее. Но, как и когда-то давно, еще в Бордо, свое восхищение он выразил, лишь едва заметно прищелкнув пальцами. В тот вечер было выпито немало. Анна слегка опьянела и разрумянилась, без устали смеялась. Солдаты не переставали восторгаться, глядя, как она красиво ест, беря мясо самыми кончиками пальцев. Кто-то заиграл на свирели и Анна встрепенулась. «Ах, боже мой, Оливер, да ведь это же пьяный монах!» И она пропела. Священник под вечер заехал в село, отведал перцовый и тминный. Ратники стали допытываться, откуда она знает их песенку, но Анна лишь отшучивалась. Снова зазвучала свирель, и черноглазый ратник в оранжевом плаще склонился к Анне, изящно протягивая руку и обращаясь к Майсгрейву. «Вы позволите, сэр Майсгрейв, пригласить баронессу на танец?» У него был плутовский взгляд, выгнутый лихой дугой брови, он нравился Анне, Она была чуть пьяна и счастлива. Они все нравились ей. Странное это было дело. Проделывать куртуазные па под звуки пастушеской свирели, да еще под одобрительные хлопки ратников. Бархатный шлейф шелестя скользил по примятой траве. Солдаты даже посвистывали от удовольствия. Капитан Освальд сказал во всеуслышание. «Провалиться мне на этом месте!» «Если я не был круглым дураком, приняв госпожу за простую девку. Ох, простите, леди Анна! Говорю же, дурак я был, и вы сами сказали, что я еще пожалею о том, что был так дерзок с вами. Теперь же вы истинная красавица, какой к лицу блистать при дворе короля Эдуарда». Сэр Филипп Его Величество не раз просил передать, что ему не терпится видеть вас и леди Майсгрейв у себя в Эстминстере. Рука Анны дрогнула. Она взволнованно взглянула на Филиппа. Он спокойно ответил. «Боюсь, что я и моя супруга не скоро будем иметь возможности являться при дворе. Я думаю, что нам следует отправиться в Нейоурт. Леди Майсгрейв ожидает ребенка». И я хочу, чтобы мой сын родился на своей земле, под кровом гнезда орла. Анна покраснела, а ратники разразились такими воплями, что ей пришлось зажать уши. В лесу, разбуженная шумом, проснулась и жалобно закричала птица. Они уезжали через день на рассвете. Ночью пролился дождь, и теперь между стволами деревьев лежал туман. Филиппа ожидала путешествия в конных носилках, и он посмеивался, что кумир окончательно решит, что им пренебрегают. Солдаты седлали коней, забрасывали им на спину вьючные сумки. Угольщик, сжимая руками голову и пошатываясь, побрел в лес. После двух дней беспрестанных возлияний он чувствовал себя совсем скверно и не понимал, как эти люди, пившие куда больше, могут оставаться такими бодрыми. Маленький Лукас вертелся здесь же, заглядывая ратником в лица. «Когда я вырасту, я тоже стану воином. Можно я приеду тогда к вам в гнездо орла?» освальдбрук засмеялся, потрепав мальчишку по голове. «Если найдешь дорогу, приезжай». Анна стояла рядом со смирной гнедой лошадью, на которой ей предстояло проделать весь путь, и кормила ее с ладони овсом. Она была все в том же сиреневом платье, На плечах ее лежала темная пелерина с капюшоном. Оглянувшись, она увидела в дверях Мэдж и, улыбнувшись, направилась к ней. «Вот!» – протянула она ей руку ладонью вверх. «Теперь я ничего не боюсь. Скажи, что меня ждет!» Женщина коротко взглянула на ладонь, держа ее в своих кривых, словно болотные коряги руках. «Ты недавно потеряла близких!» Анна вздрогнула и едва не отшатнулась, но сдержала себя. «Не говори мне о прошлом, скажи, что впереди». «Я вижу троих детей. Тебе суждено не одно замужество, но ты будешь всю жизнь любить лишь одного человека». Глаза Анны просияли, и она согласно кивнула. Мэтч, между тем, недовольно хмурилась. «Это ясная длинная линия. Но что-то тут есть, чего я еще не могу понять. Анна засмеялась. Ну, Мэдж, на сельской ярмарке за такое гадание ты не заработала бы ни фартинга. Но женщина словно не слышала ее, удивленно и озадаченно разглядывая линии на руке Анны. Потом ее светлые глаза расширились, и она выдохнула. — Ты однажды поднимешься так высоко, что... «Сказала бы, что тебе суждено стать королевой!» Анна перестала улыбаться. «Да, да», — повторила Мэдж, «мне еще никогда не доводилось видеть столь странной линии судьбы. Но то, что ты станешь королевой, это несомненно». Анна выдернула руку. «Ну уж нет, я зря сказала о ярмарках». «Только там шарлатаны зарабатывают медики, предсказывая сельским дурням, что они сделаются королями, герцогами и даже султанами. Зачем ты это сказала? Кем-кем, а уж королевой мне не бывать никогда». Она повернулась и пошла прочь. Мэтш видела, как однорукий оруженосец рыцаря, потеснив ратника в оранжевом плаще, помог Анне сесть седло, и она, тотчас наклонившись к носилкам, заговорила с мужем. Потом звонко засмеялась. Отряд тронулся, копыта глухо ударили в мокрую землю. Так и не оглянувшись больше, Анна исчезла в тумане. Следом потянулись ратники, один за другим скрываясь среди листвы. Некоторое время еще слышался шум ковалькады, потом стало совсем тихо. Где-то подала голос кукушка. Расстроившийся в пух и прах Лукас утешался тем, что вгонял и вгонял в землю подаренный кем-то из ратников нож. Мэдж еще долго стояла без движения. Ее светлые глаза, казалось, смотрели в непостижимое. Наконец она негромко произнесла. «Нет, я не могла ошибиться. Я вижу ее в короне».